Эти годы, как быстро они промелькнули. Я уже потерял день, спасая вашу жизнь, и снова теряю часть на объяснение. Но, — возразил я, — я все еще не понимаю вас. Чем оправдываете вы причинение живым существам таких страданий? Единственная вещь, которая послужила бы для меня оправданием вивисекции, было бы применение ее к чему-нибудь хорошему. «Вот именно!» — перебил он меня. «Но я, как видите, иначе устроен. Мы с вами стоим на различных плоскостях зрения. Вы — материалист по убеждениям». «Я? Вовсе не материалист?» — горячо возразил я. «С моей точки зрения, конечно, с моей точки зрения. Потому что нас с вами именно и разделяет этот вопрос о страдании. До тех пор, покуда видимое и слышимое страдание — «Причиняет вам боль, покуда ваши собственные страдания владеют вами, покуда страдание подлежит вашему представлению о грехе. До тех пор, говорю вам, вы такое же животное, размышляющее немногим яснее того, что чувствует настоящее животное. Это страдание...» Я нетерпеливо пожал плечами в ответ на подобные софизмы. «О, оно так ничтожно!» Истинно открытый науке разум должен, несомненно, видеть, что страдание ничтожно. Быть может, нигде, за исключением этой маленькой планеты, этого кусочка космической пыли, пропадающего из виду, гораздо раньше того, чем можно достигнуть ближайшей звезды. Может быть, говорю вам, нигде во всей остальной вселенной не существует того, что мы называем страданием. «Даже и здесь, на земле, даже среди живых существ, что, собственно, представляет собой страдание?» Говоря это, он вынул из кармана небольшой перочинный нож, открыл его самое маленькое лезвие и пододвинул свой стул, чтобы я мог видеть его бедро. Затем, спокойно и осмотрительно выбрав определенное место, он вонзил в него нож и вынул его. «Без сомнения, вы видели это раньше». Это не причиняет ни малейшей боли. Но что же это показывает? Способность чувствовать боль не нужна этому мускулу и потому не вложена в него. Чувствовать боль необходимо только немного кожи. И потому кое-где на бедре есть места, способные ее ощущать. Боль – это просто наш истинный врачебный советчик, который предостерегает и стимулирует нас. Всякая живая ткань не более способна, так же, как всякий нерв. Нет и следа боли, действительной боли в ощущениях оптического нерва. Если вы пораните оптический нерв, вы просто увидите огненные круги перед глазами, точно так же, как и расстройство слухового нерва выражается просто шумом в ушах. Растения не чувствуют боли. Низшие животные, подобные морским звездам и речным ракам, тоже. по-видимому, не чувствуют боли. Что же касается людей, то чем выше они будут по своему интеллектуальному развитию, тем тщательнее будут заботиться о собственном благополучии и тем менее будут нуждаться в боли, этой палки, ограждающей их от опасности. Я до сих пор не слышал ни об одной бесполезной вещи, которую эволюция не вырвала бы из жизни раньше или позже. А боль... Становится бесполезной Кроме того, Прэндик, я верующий человек Каким должен быть каждый нормально развитый субъект Я верю в Творца мира не меньше, чем вы Но я искал его законы своими собственными путями Всю свою жизнь, тогда как вы, насколько я это понял из вашего рассказа Занимались коллекционированием бабочек И я повторяю вам, радость и страдания — не имеют ничего общего ни с раем, ни с адом. Радость и страдания. Ах! Разве религиозный экстаз ваших теологов? Это не Гури и Магометов, подкладки. Это множество мужчин и женщин, живущих только радостями и страданиями. Разве они не носят на себе брендик печать зверя, от которого они произошли? Страдания и радость. Они существуют для нас только до тех пор, пока мы извиваемся в пыли. Вы видите, я продолжал свои исследования по тому пути, по которому они сами вели меня. Это единственный путь для всякого исследователя. Я ставил вопрос, измышлял свой собственный способ ответа и в результате получал новый вопрос. Возможно, то или это вы не можете себе представить, Что значат эти вопросы для исследователя? Какая умственная жажда охватывает его? Вы не можете себе представить странную, непонятную прелесть желаний мысли. Предмет, находящийся перед вами, уже больше не животное. Не создание одного творца, а только загадка. Жалость. Я вспоминаю о ней, как о вещи, которую испытывал много лет тому назад. Я желал, это была единственная вещь, которую я желал, изучить до конца условия образования форм живых существ. Но, — сказал я, — ведь это ужасно. До сих пор я никогда не тревожился нравственной стороной дела. Изучение природы делает человека, в конце концов, таким же безжалостным, как и сама природа. Я продолжал свои работы, не обращая ни на что внимания, кроме предмета, который изучал, а изготовленный материал стекал туда, в хижины. Прошло уже 11 лет с тех пор, как мы явились сюда, я и Монгомери, и шесть конаков. Я помню безлюдие острова и безбрежный простор океана, расстилающегося вокруг нас, как будто бы все это было только вчера. Это место, казалось, было создано для меня. Материал прибыл, и дом построился. Конаки сделали себе около оврага несколько хижин. Я принялся за работу над тем... Что привез с собой Сначала со мной случилось Несколько неприятных неудач Я начал с овцы И убил ее Через полтора дня Неосторожным порезом своего скальбеля Я принялся за вторую овцу Она была для меня предметом страха и страдания И я сделал то, что хотел Но когда несколько времени спустя Я смотрел ее еще раз То почувствовал полное невылетворение Эта форма Только напоминала человека А между тем, разума в ней было не больше, чем у обыкновенной овцы. Ужас мой не поддается описанию. Чем больше я смотрел на нее, тем безобразнее она мне казалась, пока, наконец, я не прекратил жизнь этого страшилища. Эти животные без всякого мужества, эти полные страха и страдания существа без малейшей искорки, отважной решимости встретить лицом к лицу страдания. Нет! Они совсем не годились для создания из них человека. Я взял бывшую у меня горилу и, работая над ней, с бесконечным старанием, преодолевая препятствия за препятствием, сделал из нее своего первого человека. Целыми неделями, ночью и днем я создавал его. У него главным образом мозг нуждался в переделке. Многое изменено. Он мне показался прекрасным образцом негрской расы. Когда я его закончил, и он лежал предо мной, забинтованный, связанный и неподвижный. Только когда я перестал опасаться за его жизнь, я оставил его и вошел в эту комнату, где нашел Монгомеря в таком же состоянии, в каком были и вы. Он слышал крики существа, становящегося человеком. Крики вроде тех, которые вас так расстроили. Вначале я не вполне открылся ему. Конаки также видели и поняли кое-что. Я привлёк на свою сторону Монгомери, хотя и не вполне, но и ему доставило множество затруднений помешать бегству конаков. В конце концов, трое из них все же бежали, и мы лишились яхты. Я провел много дней, воспитывая животное, Я держал его у себя три или четыре месяца. Научил его немного английскому языку, дал ему понятие о счете и даже выучил его азбуки. Но это ему трудно давалось, хотя я и встречал менее понятливых идиотов. Мозг его представлял собой совсем чистый лист. В нем не сохранилось никаких воспоминаний о том, чем он был раньше. Когда его шрамы совсем зажили, и у него осталось... Только болезненная чувствительность и негибкость членов, и он был в состоянии немного говорить, я привел его к анакам, как интересную для них игрушку. Сначала они страшно испугались его, что немного обидело меня, потому что я был о нем высокого мнения, но он казался таким крепким и был таким забавным, что несколько времени спустя они привыкли к нему и занялись его воспитанием. Он быстро схватывал, Подражал и воспринимал все, чему его обучали. Он даже построил себе шалаш, лучше, как мне казалось, их собственных хижин. Среди конаков был один, по духу немножко миссионер, и он научил его читать или, по меньшей мере, складывать буквы. Он также внушил ему несколько элементарных понятий нравственности, и, по-видимому, инстинкты гориллы в нем совершенно не проявлялись».